Глава седьмая. 1223 год. Средневековая Русь. Девушке это не нравилось. Она перестала что-либо понимать в тот самый момент, когда вместо мисок и ложек У нее в руках внезапно оказался толстый сук дерева, за который она продолжала держаться, пока не стих последний порыв вихря, возникший во время перемещения червоточины из одного состояния реальности в другое. Восемь концентрических воздушных колец взмыли одно за другим к облакам и исчезли в пустоте, оставив на земле те же восемь правильных кругов с уменьшающимися к центру периметрами. Люда стояла в центре самого малого из них. Комбинезон, в котором она пошла к водопаду ополоснуться, теперь был покрыт пылью, комками развороченной земли и прилипшей листвой пополам сухими ветками. Все еще держась за сук, она с удивлением и нарастающей тревогой оглядывалась вокруг, отчаянно пытаясь понять, что же с ней произошло. Еще несколько секунд назад она была у водопада, как вдруг. Мгновенная пустота, бросок через бесконечность и... Она уже стояла среди деревьев, а непонятные круговые образования улетают к небесам, оставляя на поляне круги, в которых нет ничего. Ни травы, ни насекомых, ни опавших листьев. Все унесено крутящимся смерчем. Ко всему прочему, еще и этот свежий, наполняющий грудь запах озона, Словно только что над лесным пологом промчалась гроза небывалой силы, и тут же исчезла. Еще больше вжавшись в ствол сосны, она, наконец, начала догадываться. Неужели и ее посетило червоточина времени, о которой рассказывали Саша и дядя Вася? Одна, в этом новом и чуждом для нее мире, точнее, антимире, как сказал бы Василий Михайлович. Господи! У Люды закружилась голова. В какой век ее занесло? Глубоко вдохнув и выдохнув воздух, она попыталась представить, что на ее месте предпринял бы Саша или Василий Михайлович, окажись они сейчас тут. Успела она набраться навыков выживания, пока находилась в экспедиции. Вобрала она в себя то, чему учил ее дядя Вася и Семен. Люда подняла голову и посмотрела на кроны деревьев. Лес жил своей жизнью, и только теперь она начала замечать те мелочи, которые впоследствии могут ей пригодиться. На ветках щебетали птицы. Где-то совсем рядом стучал дятел, и куковала кукушка. За границей кругов по деревьям ползали жуки, прыгали белки, нисколько не пугаясь присутствия человека. Часов у путешественницы не было — Однако, по положению солнца в зените, она поняла, что ее закинуло в разгар летнего дня. Бросив взгляд на окраину леса, девушка пошла на звук и вскоре вышла к чистому, прозрачному роднику, где и напилась вдоволь. Вода оказалась природной, вкусной и прохладной. Здесь росли березы, и этого было достаточно. Лесная дубрава навевала сказочные воспоминания детства о былинных богатырях, и соловьях-разбойниках. На память всплыли разъяснения Василия Михайловича. «Червоточина каким-то образом ломает время в разных направлениях, и хозяин Байкала, будучи одним из ее ипостасей, помогает ломать промежутки между порталами исторических эпох, как ему хочется. Пока мы только с Сашей переносились в прошлое. Но кто даст гарантию, что кто-то следующий из нас не перенесется в будущее. Ведь именно для летчика, для Игоря, все перемещения и оказываются прыжками в грядущие для него эпохи. Значит, она, Люда, попала пока тоже в прошлое, как и Саша, как и дядя Вася. И она останется здесь до следующего посещения червоточины данного, текущего века. Вот только какого? С местоположением было худо-бедно ясно. По ягодам можно было определиться еще точнее, чем по деревьям. Она набрала в середине поляны целые жмени, земляники, дикой малины и смородины, а также костяники. Именно эта ягода подсказала ей ареал ее произрастания. Вся европейская часть России вплоть до Урала. Дальше за Уралом уже пойдут клюква, брусника, морошка, черника и голубика. В дупле дерева, кроме орехов, она нашла высушенные ягодки бузины, и это тоже была подсказка, в какой климатической зоне она находится. Березы, дубы и определенные ягоды как раз и указывали на обширнейшую территорию вплоть до Уральских гор. Однако, к сожалению, на этом все. Вывод пока был только один. Она находится где-то в умеренной полосе России. Мимо пробежал хорек, а в кустах послышался предсмертный писк земляной мыши и мелькнул пушистый хвост рыжей лисицы. На ужин у нее были только ягоды, да несколько запасенных белкой орехов. Можно было нарвать еще диких груш, однако сил совсем не осталось, как физических, так и моральных. Уж слишком много на нее навалилось в этот день. Спать, только спать. Девушка добралась до развилки ветвей, где днем соорудила себе лежанку. Кое-как перевязала бинтом волосы и, казалось, уснула. А в это время на Байкале, спустя семь с половиной веков, от гейзера погибал профессор. Такие вот дела. по понятным причинам не могла знать о трагедии, произошедшей с ее названным вторым для нее отцом. Не знала она, естественно, и об обстоятельствах, при которых произошла его смерть. Она могла только предполагать, засыпая вчера в ворохи листвы, что друзья, обнаружив ее долгое отсутствие, тот час принялись искать ее возле маленького водопада. Догадались они о червоточине, поглотившей ее, как и ранее других. или нет? Закатав по колено брюки комбинезона, Люда склонилась над очередным кустом дикой малины, как вдруг услышала чуть в стороне за деревьями приглушенный возглас удивления и затем бормотание в испуге. — Святая Матерь Божья, земно кланяюсь тебе за то, что, осенив по кровам своим, ты уберегла меня от гибели под острыми копытами глупого телети лосиного. Не остави меня и дальше, милостью своей и защити от зверя лютого и от ворога неведомого. Обещаю тебе, святая Матерь Божья, сотворять милость без меры тому, кто попросит у меня жалости, правды и защиты. Убереги меня от нечисти злобной, демонов кровожадных, ведьм злоглазливых. Не отдай меня душу грешную на истерзание духом, аки злые днем нечистым. Вижу при дочи своей ища делесное, злым духом умиротворенное. Искупи вину мою, волю твоей всеразумную! Люда с изумлением выпрямилась и повернулась на голос. В сущности, она не испугалась. Страх был скорее рефлекторным, не таким, как бывает при кошмарных снах, да и говорившая была явно напугана более самой девушке. Прижавшись к буку, на Люду смотрела и крестилась древняя старуха в платке. Черный ветхой хламиде, и порванных лаптях на босу ногу. Не дать не взять колдунья из детских сказок. Седые волосы клочьями торчали из покрывавшего голову платка, а почти беззубый рот мямлил в испуге молитву, словно выученный на уроке стих. «Ну вот», — подумала Люда, даже не успев как следует испугаться. «Бабу-ягу заказывали? Получите, пожалуйста. Скоро и леший объявится. Откровенно говоря, Должна бояться я, а не эта старушка, божий одуванчик. Сделав шаг навстречу, Люда с улыбкой вытянула вперед руку, показывая, что в них, кроме ягод, ничего нет. Седое воплощение детских страхов запричитала еще больше и угрожающе взмахнула деревянной крюкой, отгоняя то ли комаров, то ли наваждение. Судя по всему, ее, как и предполагала девушка, с толку сбила одежда. Подвернутые до колен брюки комбинезона в гармонии с ботинками двадцатого века выглядели на девушке, как на бригадире строительной площадки. Не дать не взять машинист карьерного эскаватора, неизвестно каким образом оказавшийся в средневековом лесу древней Киевской Руси. «Так», — мелькнуло у Люды, — «вот тенате, болт в томате, как выразился бы Саша. Все ясно. В такой одежде меня и сожгут на костре». и тут же черная тьма, подобно грузовой туче, внезапно обрушилась на голову. Люда вскрикнула и провалилась в беспамятство, грузно осев на траву. Удар пришелся покасательный, однако и его хватило, чтобы Люда могла прийти в себя лишь несколько часов спустя. За ее спиной, опуская сучковатую дубинку, в испуге отступила на шаг назад такая же девушка, возрастом не старшей Люды, можно сказать, одногодка. Убедившись, что неизвестная, встретившаяся им в лесу не шевелится, она тут же перебежала поляну и примкнула к старухе. Теперь они обе смотрели на невиданную одежду незнакомки и, крестясь, не знали, что делать дальше. «Как ж ты ее, однако!» — прошепелявила старуха, обращаясь к младшей. «Так и погубить недалече. Почти дубинкой-то. Испужалась матушка. Вретище-то у нее какое!» колдовское поди, коленки оголены, а на ступнях, что колодки деревянные, да черные смолою, тонкими поисками подпоясанные. Видали ли, где одеяние такое? И то правду поменяешь, — согласилась старуха. Ева дивная, видать, да кто же один в лесу шастает, как ни сила нечистая. Какого решачи, Устинья, донесем ли ее акиволокам до насады нашей? — А там по речке, да и примёхонько до жилья нашего прибудем. Ты у меня удатлая, соколица, враз вдвоём дивну кладь дотёнем. Нам верста две, три, нипочём по воде реке. — А не ведьма она впрямь, не нашего рода племени. Девушка осторожно подошла и прислушалась к дыханию Люды. — А ты сама почитай, кто? Ализа запамятовала, как нас с тобой люто кружный кличет? — Ведьма ведьме не зла подруга. Люди злее будут. Я в раз испужалась, увидав ее, до молитвы прикрылась. А токмату крови она нашей, зельем колдовским владеет, с духами лесными дружбу водить. Аки не трогают они ее. Ни леший батюшка, ни кикимора матушка. Родня, стала быть, она нам, устинюшка. Вот что, разумею. Бери за десницу, а я за ступни в дивных обувках и понесли. До речки недалеко, а там уж и по стремнине. Когда донесли до лодки и скинули Люду на днище, Устинья взялась за весла, и течение понесло суденушка вдоль берега. По этой-то реке и приплыли старуха с ее дочерью в лес, видимо, по каким-то известным лишь им делам. Увидев девушку-незнакомку в странном одеянии, они приняли ее за дочку лесного духа, и Устинья, подкравшись сзади, ударила с перепуга Люду по голове. Теперь уже оправившись от увиденного и признав в ней родственную душу, Обе были отшельницами в лесу, живя в одиночестве и пользуясь недоброй славой таких же колдуней. Они направили свою лодку к противоположному берегу реки. Там, среди такого же дремучего леса, находился их сруб, сооруженный когда-то древними охотниками. Теперь в эту часть леса никто из крестьян не ходил. Простой люд боялся ведьм и духов, полагая, что мать с дочерью водится с нечистой силою. Чтобы окончательно внести ясность, куда попала отважная путешественница, следует упомянуть тогдашнее летоисчисление. На момент встречи в лесу двух девушек им обеим было почти по 25 лет, а древнерусский календарь отметил цифру 6731. Именно этот год сейчас шел по просторам Киевской Руси. Для перевода на новое летоисчисление следует из древней даты вычесть 5508. Именно так подсказал бы Василий Михайлович Люде, будь он сейчас рядом. Именно в 1223 году князь Ярослав Всеволодович привез в Новгород своих двух сыновей, один из которых впоследствии будет именоваться в истории как Великий Александр Невский. А когда Люда пришла в себя, она ощутила на голове холодную тряпку в виде компресса. Глаза пробежались по комнате, Что ж, довольно уютно. Кровать деревянная, укрытая шкурами и лоскутными, вручную сшитыми одеялами. Два слюдяных оконца друг напротив друга составляли во взошедшем солнце эффект пляшущих по бревенчатым стенам солнечных зайчиков и искрящейся в пыли радуги, какая бывает в закрытом помещении после чисто вымытых полов. Надо полагать, это была опочивальня. На стенах висели лампады с образами древних икон, у кровати лежал коврик. В углу стояла бадья с набранной доверху водой, три табуретки без единого гвоздя, и под потолком раскинулся белый саван из ткани, зацепленный по углам, как купол шатра монгольского хана. Старая женщина приблизилась к изголовью и, положив на табуретку принесенные предметы, произнесла уже без испуга. Жить тебе и здравоствовать многие лета. Устья баит, что ты джерь духа нашего лесного. Не серчай на нее грешную, что по челу твоему приложилась. Убоялась она тебя, как и я в первоначале. Молитвою твою токмо, и прикрылись мы от злобы твоего батюшки Лешего. Вот, значит, как мелькнуло в голове. Устья — это, видимо, та, что стукнула меня сзади. А сама я в их глазах дочка Лешего. что делать? Прикинуться глухонемой? Пожалуй, опасно. Лучше просто немой, но слышащий. Так они не узнают мою речь, не заподозрят неладное. А понимать их — дело десятое. Слова и наречия вроде приемлемые для слуха. Остальное буду догадываться по мере общения. Поэтому улыбнулась, кивнула головой, поднялась, спустила ноги с кровати и стала искать свои ботинки. Уже то, что она была в такой обуви и комбинезоне у недоверчивых людей XIII века, должно было вызвать подозрение о ее причастности к нечистой силе. Хозяйка удивленно подняла брови. — Уж не немаль ты, красодевица, господом нашим обижена. Как величать-то тебя прикажешь? Люда виновато развела руками, давая понять, что разговор будет односторонним. Улыбка на ее лице тут же приобрела печальный оттенок. «Эх, ма!» — протянула собеседница. «Битя создателем обделенная!» И вздохнула, явно сочувствуя незнакомке. «Давненько поди!» Люда опустила руки ниже кровати параллельно деревянному настилу вроде пола. «Сызмальство! Ох, горемычное! И дом-то твой поди от отседа, так?» Девушка вновь кивнула. «Пока устья, черт моя, значит, вернется!» «Умойся, девица у живого, а тому что то и снедать будем. Пойдем на двор, я укажу тебе закут в кустах тихий». Люда покорно и молчаливо последовала за хозяйкой, только бы не забывать прикидываться немой, а так, по сути, все не так уж плохо. Однако есть ведь еще дочка, с ней-то как встреча произойдет. Переступив порог спальни, она оказалась в чистой, светлой комнате, вдвое превышающей по размерам первую. пригнувшись, вошла в нее. Половину избы занимала большая печь, лавки тянулись вдоль бревенчатых стен, а в красном углу, убранный узорчатым полотенцем, висел закоптелый образок, писанный на покоробившейся дощечке. Под деревянным потолком на бечевках сушились пучки целебных трав. Пол был усыпан опилками и хвойными иголками, от времени ставшими желтыми и мягкими. Около избы, окруженной плетнем, протянулся небольшой огород. Там зеленели стебли гороха, редьки, лука и расползались по грядкам шершавые листья огурцов. Сразу за старыми елями начинались сплошные заросли орешника, бузины, дикой смородины и малинник, окруженный буйно растущей высокой крапивой. Пробравшись сквозь кусты, Люда увидела ручей и подошла к нему. Он был едва заметен в траве, но умыться и что-либо простернуть как раз годился. Место тихое и уютное, как душа желает. Человеческий, по пояс фигуры, искусно вырубленный в дереве, со сложными на животе руками в духе работ великого скульптора Сергея Коненкова, смотрели своими выпученными глазами, повернув свои страшные лица в сторону избы. Девушка вздрогнула от неожиданности. Истуканы были окрашены яркими красками. Судя по всему, их раскрасила сама хозяйка, следуя одной ей известному ритуалу. Может, на праздник Ивана Купалы, может, на медовый спас в начале августа. Краски были относительно свежими, и Люда невольно задалась вопросом, для чего они? Прожало другое. Их было ровно восемь, расположенных в два ряда... по четыре в каждом. «И тут эта цифра», — подумала она. И тут же вспомнила, какое мистическое предназначение она имела место в их экспедиции. Дядя Вася намекал на некое сходство этого числа с постигающими их бедами, но почему-то ни разу не упомянул восьмерку в своих приключениях в девятнадцатом веке. Да и Саша не вспомнил ее на Курской дуге. И это весьма странно. Впрочем, подумала Люда, если приравнивать к цифре 8 все то, что будет попадаться мне на пути, то скоро придется считать количество пройденных шагов или ветки на деревьях. Так и до паранойи недалеко добраться. Оставив позади себя истуканов, Люда спустилась вдоль ручья, однако зашла в тупик. Тут тропинка обрывалась. Дальше идти было бесполезно, а может быть и опасно. Подхватив утиральник, Она вернулась назад к избе и едва не лицом к лицу столкнулась у порога с устиньей. Только теперь Люда смогла наконец рассмотреть девушку, стукнувшую ее от испуга по голове. Красивая, не по годам зрелая, про таких говорят кровь с молоком, румяная, так и пышащая здоровьем, с большой, ниже пояса заплетенной косой, Та, в свою очередь, с интересом рассматривала люду своими зеленоватыми глазами цвета прозрачного изумруда. Обе так и застыли на месте. Люда улыбнулась и показала народ, вертя головой, давая понять, что не может говорить. Девушка кивком головы перекинула косу из-за спины на грудь и машинально принялась перебирать сплетенные узелки. «Матунья моя казалось, что ты речью обделенная. Люда кивнула и печально улыбнулась. Роль не немой теперь предстояло играть до конца. «О, серчалу я, прости, девица, аки приложилася дубину и почелу твоему, от лукавого сие то, Испужалася одеяние твоего, невиданого доселе. Давеча, удреньком, казала мя, матунька, все от тебе. Яс, теперьица, разумею, по что изгоном ты одненько аки полюсу бродишь, миро лесного ищешь. Небось, изгнана ты, аки и мы с матунькой от суеты людской». «Недобрый народ согнал тебя в лес дремучий. я так разумею?» Люда кивнула. А что оставалось делать? Пускай думают, что она тоже отшельница, народной молвой испуганная. «Вот кельты девица красна с убою». «Красная, видать, по-ихнему красивая», — смекнула Люда. На вопрос устини Люда пожала плечами и неопределенно махнула рукой в сторону реки, а у самой от запаха горячей пищи слегка закружилась голова. настолько она была голодна. Две ночи она провела здесь, в чуждом для нее мире, и все это время, кроме ягод и нескольких орехов, она ничего не ела. Заметив голодный блеск в ее глазах, старуха тут же усадила обеих девушек за стол. Помолившись, все три женщины принялись за еду, и вскоре отчуждение между ними и иноземкой исчезло вовсе. Люда слушала с набитым ртом, женщины рассказывали. Где надо кивала. где не надо, отрицательно мотала головой. Надо полагать, обе хозяйки и представления не имели о языке немых жестов, чему путешественница была несказанно рада. Таким образом, она постепенно узнала все. В основном, рассказывала старуха, устине дополняла. Сразу чувствовалось, что обе женщины обделены общением и долго так сокровенно ни с кем не разговаривали. В лице девушки из будущего, если бы они это знали и разумели, обе женщины нашли отдушину и уже через час вели себя с ней, как с лучшей подругой. Тем более Людмиле не нужно было отвечать на вопросы, рассказывая о себе. И это располагало к общению еще больше. Хозяйка рассказала об истории их жизни и как они оказались в лесу. Упомянула в который раз своего почившего мужа, И недобрым словом коснулась иеромонаха Трифония. Люда печально кивала головой, разводя в стороны руками. Чудно ей было слышать русскую речь, с трудом понимая некоторые слова и подставлять их в уме по смыслу. В который раз она убедилась, что поступила правильно, приняв вид немой незнакомки. Приютившие ее женщины были добры к ней, и неизвестно, что бы случилось, заговоря она на лексиконе двадцатого столетия. Так и сидели они за столом до самых сумерек, удаляясь только по нужде или по хозяйским делам. В рассказах тут и там мелькали имена князя Ярослава Всеволодовича, княжеца Александра, названия Слобод и Градов, Переяславля, Пскова, Суздаля, Мурома, Нового Града. Как Люда поняла, Новгорода. А вот о Московии женщины почему-то ни разу не упомянули. Оно и понятно. В 1223 году сей город стольный только начинал строиться. Устья рассказала о своем нареченном Ереме, и как она вчера вечером и сегодня утром не дождалась его на Ягодной поляне, полагая, что он уже в пути и сопровождает княжичьей в поход дальний. Княжеские сборы, видать, не позволили ему проститься с любимой, но ждать она его будет безмерно, храня честь девичью для будущего суженого. Пойдем, девица, со мной, на сбегание ночное. Весь Люд Слободский гулять будет-то. Аки, сегодня день купала Иваны, любови нашего покровителя. Вот и число узнала, — обрадовалась про себя Люда. По старому стилю стало быть 24 июня, если оно не смещается, как день Пасхи. На том пока и решили. Посидев еще у стола, обе девушки засобирались в дорогу. Гуляне происходили на той стороне реки, им предстояло на лодке переправиться на другой берег. Хозяйка оставалась ждать их до утра в избе, наводя порядок и суетясь по хозяйству. На гулянье она не ходила уже несколько лет. Устинья сходила в сруб, вынесла два венка из цветов и отлучилась к ручью, по-видимому, забрать написанную харатью. С той стороны реки уже доносились едва различимые голоса, смех и песни. праздник Ивана купалы начинался. Люда задержалась помочь старухе и невольно прислушалась к далеким русским напевам. То, что произошло вслед за этим, случилось так внезапно, что девушка не могла бы сказать, в какой именно момент она увидела этого парня. Старуха выбежала на песнь, плеснула руками и охнула. «Не уехал, значит, Еремушка. Нашел все же время попрощаться». Да еще и на гуляне кличет. Парень подошел к хозяйке, преклонил колено и проговорил приятным басом: Ухожу я, матушка, в поход дальний. Дозволь с устинюшкой проститься. Да уста ее перед дорогой неведомой обцеловать. Буде ли разрешение твое материнское? Старуха прижала его склонившуюся голову к своей тощей груди, перекрестилась и сквозь слезы ответила. Она она, Устинюшка твоя, из кустов вступает. Две ноченьки тебя на поляне ожидала, сердцем маялась, судьбинушку свою верила. К Ереме из-за деревьев выпорхнула Устинья, и они закружились, обнимая и покрывая друг друга поцелуями. А Люда стояла ошеломленная, с открытым ртом, и не могла отвести взгляд от только что вышедшего к ним парня. От Еремы. Ведь это был, собственно говоря, и не Ерема вовсе. Это был Игорь, летчик с фотографией, которую они обнаружили на Байкале. резанула током. Мысли пронеслись в голове и, высвободившись, унеслись куда-то вдаль, в сумрачное небо, к зажигающимся звездам. Увидев Ерему, она вдруг отчетливо вспомнила истуканов у ручья. Разглядывать не было времени, в глаза бросилась лишь высохшая краска да затейливые узоры по резному дереву. Сейчас же образы вывели в ее памяти одного из восьми деревянных идолов, Третьим справа был этот парень. Вырезанное из дерева лицо до отчаяния напоминало лицо Еремы, а значит и самого летчика. Да что там напоминало, это оно и было. Игоря, лейтенанта ВВС Мурманской авиации 1943 года, оказавшегося вместе с Сашей на Курской дуге, а затем первым летчиком, которого они обнаружили на Байкале, мертвым. Позже этот же летчик оказался вместе с Василием Михайловичем на Калужской дороге 1812 года в штабе маршала Нея, и опять они видели его вторым летчиком на Байкале, мертвым. Сейчас перед Людой кружился в обнимку Сустины этот же самый Игорь, зрительная память никогда Люду не подводила. Она прекрасно помнила лицо с фотографией, да еще и наглядный труп вживую. которой забыть попросту невозможно. И здесь эти восемь деревянных истуканов, вкопанных по пояс в землю, один из которых — он, третий. Что это? Игра воображения? Галлюцинации? Или так должно быть? Саша и дядя Вася рассказывали о своих встречах с летчиком. Там, в их собственных перемещениях. Люда лихорадочно попыталась вспомнить. Да, и происходили они в обоих случаях в самом конце их, так называемых, приключений в чужеродной среде, перед самым появлением червоточины и перемещением назад. Она еще, помнится, тогда пыталась убедить дядю Васю, что встретил он не самого Игоря, а его далекого пращура, что-то вроде пра-пра-пра-прадеда, разумеется, с поправкой на время. Сейчас же убежденность ее пропала. улетучилась, словно дымка от горевшего костра. Перед ней был, несомненно, Игорь. Тут и к бабке не ходи, как выразился бы в шутку Саша. Игорь в образе бравого Еремы. Оторопевшая девушка не знала, куда себя деть. Страха или испуга не было, она видала загадки и похлеще. Молодые уже перестали обниматься и о чем-то теперь шушукались. не показала взглядом на Люду, и молодой парень посмотрел на нее с любопытством. Никакого намека на узнавание или удивление. Похоже, он просто не знал ее, не видел, не встречал. Это было понятно сразу. Ерема никогда не был на Курской дуге, не посещал курьерским визитом штаб-маршала Нея и сроду не бывал на Байкале, пусть даже мертвым, усмехнулась про себя Люда. Это был обычный сын зажиточного крестьянина 13 века, любящий устинью и собирающийся в поход сопровождать княжичей-сыновей Ярослава Всеволодовича. Люда краснее выступила из-под нависших ветвей бука и как можно вежливее поклонилась молодцу. Тот с удивлением рассматривал ее комбинезон и армейские ботинки на шнурках. Такого одеяния он не мог себе представить даже в самых смелых фантазиях, да еще и на девушке. Его будущий колонтырь, который он своим усилием заработает у князя, не шел ни в какое сравнение и по всем меркам и параметрам уступал в качестве столь дивной одежды незнакомки. Парень от удивления даже прищелкнул языком, а увидев на пальце обручальное кольцо, поклонился ей в ответ с нескрываемым восхищением. Девушка ему определенно понравилась. Устиня подтолкнула его, и, улыбаясь, он подошел вплотную к немой незнакомке. «Приветствую тебя, гостья неведомая. Устье, кажется, слово ты вымолвить не можешь. Что ж, у нашего князя-батюшки резной мастер по дереву, аки бывает токма по праздникам, значит. Тыри его кличут. Так он, поди, тоже бессловесный горемыка, хочет добрый в разуме человече. Уж не твой ли батюшка красодивная?» Люда отрицательно помотала головой, а у самой похолодела в груди. — А ну, как сведут ненароком, а тот тыря язык жестов знает. Однако обошлось. — И то верно, — согласился Ерема. — Схожести у вас нету. А уста пустые без звучания, так не по родству же ток ма сия передается. Верно, я разумею. Люда кивнула и печально улыбнулась. В это время к ним подошла старая женщина-хозяйка. — Тыря деревенских истуканов у ручья вырезал, когда еще хозяин мя животом жил. Отца-то Еремы и резал среди них. Видала, краса. до да коли обмываться, к ручью ходила. Так вот оно что. Люда кивнула. Все стало на свои места. Отец Еремы не он сам. Просто похож, и все. Один вопрос отпал. Вздох облегчения. Однако другие вопросы-то остались. По-прежнему оставались сомнения насчет удивительной схожести Еремы с Игорем, Как будто летчик вот сейчас, вот сию минуту взял и сошел с фотографии к ним в лес, под навес, к дубовому столу. Данный феномен Люда не могла познать ни одной частицей своего разума, хотя и принимала во внимание слова дяди Васи. «Этот парень, сдается, мне путешествует, где хочет и когда хочет. Не он сам, конечно, а его так называемое альтер-эго, оболочка, что ли». Такое ощущение, что временные промежутки в несколько десятков и сотен лет ему не помеха. Не ему, опять же, разумеется, а червоточине, которое его забрасывает по своему усмотрению, куда ей заблагорассудится. Прав был профессор. Ведь именно сейчас счет шел уже не на десятилетие, а сразу на несколько веков. И этот парень жив, здоров, чего и вам желает, Как сказал бы Сашок, «Снова шахматная игра хозяина Байкала? Очередной его ход?» И почему вдруг у нее в голове всплыла надпись под тем истуканом, что вырезал тыря? Ниже вырезанных скрещенных рук на груди, у самой травы, Люда тогда у ручья вскользь заметила вырезанное в деревянном истукане слово, явно не имеющее ничего общего со славянским языком или древнерусской лексикой. В тот момент она не придала ему значения, поскольку более заинтересовалась харатьей на столе. Сейчас же, когда мысли в ее мозгу кидались из страны в сторону, она вдруг отчетливо осознала, насколько эта надпись не вписывалась в окружающий ее антураж. Она была там попросту неуместна, словно попала в это место совсем из другого мира, из иного пространства и чужой реальности. Ножом или каким-то другим неизвестным инструментом было вырезано «зор ци. На языке «эускади» это означает «восемь». На этрусском — «бесконечность». Так говорил когда-то у костра Василий Михайлович. Люда это вспомнила, но... Откуда язык «эускади» — ответвление линии трусского, здесь, в дремучем лесу XIII века? Откуда слово зорцы в славянском языке Древней Руси? Ответить сама себе девушка не успела. Да она, собственно говоря, и не знала ответа. Пространство вокруг нее внезапно завибрировало, задрожало, словно треснувшее стекло во время грозы, сгустилось подобно вязкому туману и, превратившись в консистенцию кисельной массы, всосало ее в себя, как губка воду. Кольцо за кольцом из недр земли пошли раскручиваться концентрические окружности, унося вверх к загоревшимся на небе звездам все то, что находилось в радиусе их деятельности. Воздух в мгновение ока пропитался озоном, и уже теряя сознание, Люда сквозь пелену червоточины смогла увидеть скользь перекошенные от ужаса и страха лица старухи, Устиньи и Еремы, а может Игоря? Было уже все равно. Сознание успело выдать информацию, что вихрь, кружащий ее сейчас в круговороте, есть не что иное, как портал времени, раскрывший ей свои объятия и поглощающий ее плоть внутри себя. Сейчас она разложится на электроны, распадется на кварки и бозоны, достигнет предела микромира постоянной планка и, превратившись в мизонное облако, понесется сгустком первичной протоплазмы сквозь миры, сквозь время, сквозь вселенную. Потом позже она не будет ничего помнить, как Саша в свое время, как Василий Михайлович. Она будет в неведении, пока какой-либо импульс не разблокирует сознание ее памяти, но это будет позже. Это произойдет, когда она вернется в свой, родной для нее мир. Пока же последнее, что она успела сделать перед тем, как кануть в небытие, Это махнуть на прощание рукой трем испуганным, крестящимся фигурам по ту сторону временной воронки Смерча. «Прощайте!» И полетела, разложившись на нейтрон.